Глава пятьдесят третья. На следующий день. сар. Зорген. Я проговорил это имя уже в двадцатый, наверное, раз. Почему нет? Хорошо звучит, хоть и не сактавская. Да и Рыжу обижать неохота. Она наверняка расстроится, если я назову мальца по-другому. Всё. Решено. Зорген. Кстати, давненько я у него не был. Решительно поднялся с кресла и отправился в Гилларины покои. Застал её там с мелким на руках. Интересно, уже пробудился или наоборот собирается заснуть? Только что поел, доложила рыжая, бережно передавая мне ребёнка. Так сказала, будто сама покормила. Почему-то сразу живо представил эту сцену. Ольга рассказывала, что в их мире для кормления детей используют сухие молочные смеси, сказал я, отгоняя видение. «Что используют?» — удивлённо переспросила Гилара. «Порошок из молока», — блеснул я знаниями, — «разводят водой и кормят в качестве заменителя грудного молока. Так что, как видишь, их учёные тоже не сидят сложа руки». «Разве такая смесь может быть полезной?» — скептически нахмурилась она. «Не знаю, не пробовал. Я пожал плечами» но уверен, что грудью полезнее, вкуснее и эстетичнее. Рыжая сдержанно улыбнулась краешками губ, а я вспомнил, что держу на руках сына. «Ну что, домой ты хочешь?» — спросил я его. Выразительные карие глазёнки смотрели на меня так, словно бы спрашивали, «А разве мой дом не здесь?» «В родном мире ему действительно будет лучше», — тихо произнесла Геллара. На последнем слове её голос дрогнул. И зачем я брякнул про дом? Сейчас какой идет в депрессию? Занятно. Сама сменила тему она. Обычно сразу после еды он засыпает, а тут даже глазки не слипаются. «Со мной не расслабишься?» — криво усмехнулся я. «Тоже мне монстр выискался!» — улыбнулась Геллара. На слове «монстр» я снова усмехнулся, только уже болезненно и про себя. «А что, не похож?» Бросил ей саркастично. Ничего общего, тон рыжий почти копировал мой. Демоны. Когда и с кем последний раз? Я вот так просто стоял и болтал. Подружески, непринужденно, без извечного обсуждения магии и бесконечных споров на эту тему. Напрочь забытые ощущения. Вот и Зоргин также считает. Ворвал меня из размышлений тихий голос рыжий. Я посмотрел на мелкого. Точно уснул. Гелара уложила его в кроватку, заботливо прикрыла одеяльцем. «Хочешь, покажу окрестности?» — спросила она, когда мы вышли из спальни. Поначалу я опешил. Никто не предлагал мне совершить прогулочный полет лет уже так... Даже не припомню, сколько. «Хочу», — охотно согласился я. «Тогда пойдем». Рыжая кивнула на дверь. Мы вышли в коридор и отправились на взлетно-посадочную площадку. По пути повстречали всю нашу честную компанию. «Куда такие целеустремленные?» — поинтересовался Гирзел. «Полетать», — ответил я. «Вы когда-нибудь видели сразу восемь иронично вскинутых бровей? Я тоже не видел до этого момента. Ладно, пусть думают, что хотят. И вообще пошел весь мир в задницу». Вазлес. Летит гулять. И точка. Мы вышли на взлетку, откуда открывался вид на океан. Красиво у них тут. Когда прилетели сюда, было как-то не до созерцания пейзажей. Но сейчас хотелось замереть хотя бы на минуту и не отрывать взгляда от безбрежной водной глади. «Летим?» — спросила Гелар, обратив внимание на мое замешательство. «Да, пожалуй», — кивнул я. Она оттолкнулась от края площадки и обернулась уже в воздухе, и я сорвался следом за ней. Огненная драконица, величаво взмахнув крыльями, взмыла вверх. Я так засмотрелся на нее, что чуть не забыл, что нужно перекинуться. Красивая зараза. Еще месяц назад посоветовал бы ей пойти отмыть ржавчину, а теперь в мыслях такого не возникло. Я ли это вообще? Мы покружили над замком а потом Гелара взяла курс вглубь континента. Под нами раскинулся густой лес с пятнышками замерзших озер. На юге неровной серой стеной тянулась горная гряда. Ничего такого особенного не было. Обычный зимний пейзаж. Но от ощущения свободы этого давно забытого чувства кружилась голова. Рев во всю силу моих легких вырвался сам собой. — Все в порядке? — прозвучал в мозгу голос Гелары полном», — ответил я и сделал в воздухе кульбит. Я вел себя как юнец, захлебнувшийся в нахлынувших эмоциях. Рыжая, наверное, подумала, что я свихнулся. Может, она и права. Но мне это нравилось. Хотелось бесноваться еще и еще. Я не знал, куда мы летели. Не знал, зачем. Чувствовал только ветер, скорость и огненно-рыжую драконицу рядом. «Спустимся?» Спросила Геллара, словно почев, что я о ней подумал. Не уточняя, для чего именно, я согласился. Спикировав вниз, мы приземлились на берегу озера. Перекинулись. Мой любимый уголок. С наслаждением оглядевшись, сказала она. «Прилетаю сюда купаться». Картина, как обнаженная Геллара входит в озеро, не замедлила появиться перед мысленным взором. Не думал, что ты увлекаешься подлёдным плаванием, заметил я, возвращаясь к суровой, морозной действительности. Нет, засмеялась рыжая. Терпеть не могу, головой об лёд биться. А ты сам-то любишь плавать? А когда я последний раз плавал? До рождения Гирзела или после? Люблю, ответил я. Правда, в последнее время дальше бортиков ванны не заплывал. «Ничего себе у тебя ванна!» То ли пошутила, то ли всерьёз удивилась она. Некоторое время мы молчали, созерцая зимние красоты. «Понравилось тебе здесь?» — спросила рыжая. «Лес как лес, лёд как лёд, снег как снег. Но мне почему-то тут очень понравилось. Интересно, почему?» «Я бы ещё хотел сюда прилететь», — ответил я. «Летом, например». А про себя добавил. Лет через сто пятьдесят. Именно столько мне еще изнывать в заточении. Проклятье. Каким же я был идиотом. Это ж надо было так угробить свою жизнь. И лишь потеряв свободу, осознать, насколько эта жизнь может быть прекрасной. Теперь мне светит только купание в тюремной ванне, в которой уж точно не поплаваешь. Кретин. Что с тобой? Вопрос Геллара заставил вздрогнуть. Рыжая смотрела на меня с явным беспокойством. Она что, заметила перемену в моём настроении? Каким образом? Вроде не рычал, ничего не разрушил, никого не спалил. Вообще стоял как статуя. С чего ты взяла? Буркнул я хмуро. Мне показалось, что тебя что-то встревожило. Немного растерянно ответила она. Извини, если ошиблась. И ещё один нонсенс. Кто где и когда, извинялся передо мной так чутко, нежно, без трясущихся коленок и ужаса в глазах. Более того, без всякого повода. Ведь она была права в своей догадке. Но нет, рассказывать ей, какой я гад, точно не стану. Пусть хоть кто-то видит во мне адекватную личность. Хотя какая тут адекватность, когда рыжая уже знает, с каким хладнокровием я подстраивал сыну ловушку? Удивительно, как она меня после этого к Зоргину подпускает. Даже если не ошиблась, неважно, что именно меня встревожило. Бросил я. Тебя это всё равно не касается. Гелара понимающе кивнула. А меня стало что-то грызть изнутри. Кажется, я её обидел. Хотя, как по мне, то я был достаточно мягок, почти тактичен. Это может подтвердить любой Мадо. Только вот что ей Мадо? Она-то наверняка к другому обращению привыкла. Ладно, переживет. Пусть скажет спасибо, что не долбанул ледовый покров на ее любимом озере. Раньше мог бы. Успокоив себя таким образом, я немного оживился. «Летим дальше?» — спросил рыжую. «Как скажешь. Промолвила она, как-то немного суховато, что ли. В общем, не понравился мне ее тон». «Может, хватит уже дуться?» — не выдержал таки я. «Я не дуюсь, что ты?» — сказала она и, отойдя в сторону, перекинулась. Не став дожидаться, пока я обернусь, огненное взмыло в небо. Мы летали где-то еще час. Потом повернули в сторону дома. Всю дорогу я чувствовал какую-то напряженность, которая портила удовольствие от полета. А еще говорит, что не дуется. Еще как дуется. Словно в доказательство, едва прилетели, она куда-то бодро зашагала. Нет, куда именно я догадывался, к Зоргину, но Рыжая не подумала позвать меня с собой. Ну и демоны с ней. Неужели я буду бегать за ней, как сопливый мальчишка?» Вышел на балкон, который соседствовал со взлетной площадкой, и, облокотившись на перила, застыл, глядя в одну точку на горизонте. Сколько ни пытался абстрагироваться, все мысли так или иначе скатывались к рыжей паразитке. Нет, она серьёзно хочет послушать. Увлекательнейший рассказ о том, как я всей душой ненавидел кода, как гнобил своих соклановцев, тех, кто смел иметь мнение, отличное от моего, как смешивал с грязью все другие расы. Про разбитые окна и сорванные с петель двери я вообще молчу. Это такие мелочи. Вот эту правду хочет знать рыжая. А ей поперёк горла не встанут подобные откровения». Это она такая участливая, потому что не ведает, что я собой представляю. А как послушает, впредь будет словно на больного смотреть. И как бы ещё потом не пришлось ребёнка с боями забирать. Такому папаше ни один нормальный дракон дитя не отдаст. Так что пусть всё дерьмо, что было в моей жизни, останется при мне. Для неё я более-менее нормальный дракон. Вот таким пускай и буду дальше. Кстати, нормальный дракон, наверное, должен пойти извиниться... Раз её так задело, значит, я действительно перегнул. Можно было помягче послать. Сегодняшний день проходит под лозунгом «А когда я в последний раз?» «А когда я в последний раз извинялся?» «Не помню, хоть убей. Кажется, вообще никогда». «Ну что, Вазлис, пора открывать новые горизонты». Мысленно упав и перешагнув через себя, я отправился к Геларе, застал её одну — Очевидно, Зоргин еще не проснулся, либо же в очередной раз заснул. «Спит», — подтвердила она мою догадку. Кажется, подумала, что я пришел исключительно к Зоргину. «Прости за грубость», — сказал, глядя ей в глаза. В первый момент она нахмурилась, видимо, не понимая, к чему я это ляпнул. Потом усмехнулась и махнула рукой. «Забудь, мне не следовало лезть не в свое дело». «Она что, вправду не обиделась на меня?» но ведь отгородилась, я это кожей чувствовал, хотя сейчас вроде бы как всё в порядке, на обиженную не похоже. Вот не поймёшь этих женщин, воды намутят, а ты потом думаешь, что у них в голове. Понимаешь, есть такие вещи, которые... Попытался я объяснить своё поведение. Да всё я понимаю, заверила рыжая. Нет, ни демона ты не понимаешь. Если бы ты только знала... И тут меня начало распирать изнутри. Все мерзости, о которых я вспоминал на балконе, активно рвались на волю. Молчать! Я ведь решил ничего ей не рассказывать. Этот ее вид, и я вся такая из себя понимающая, ровно до тех пор, пока я не искупал ее в болоте из своих прежних подвигов. Но проклятые откровения по-прежнему искали выход. Да так что дышать стало трудно. «Нет, я не должен ничего говорить», Так ведь?